Это был очень популярный политик. Впрочем, вскоре они меня амнистировали. Они считали, что обязаны уважать чувства, которых я вовсе не испытывал, когда угрожал их политику. Так людей сперва по ошибке сажают в тюрьму, а потом по ошибке выпускают. Нетлингер засмеялся. «Если ты собираешь картины... Мне придется прибавить к твоей коллекции еще одну. Как ты отнесешься к такой вот картине? Два школьных товарища, политическая вражда не на жизнь, а на смерть, преследование, бегство, ненависть до гроба. Но вот прошло 22 года, и никто иной, как прежний преследователь, этот злодей, освобождает беглеца, вернувшегося на родину. — Разве эта картина не достойна того, чтобы попасть в твою коллекцию? — Это не картина, — сказал Шарелла, — а история. И ее недостаток состоит в том, что она, к тому же, еще и правдивая. Но если я переведу эту историю в образно-абстрактный план и, соответственно, истолкую, ты услышишь мало лесного для себя». «Может показаться странным», — тихо сказал Нетлингер, вынимая изо рта сигару, — «что я ищу твоего понимания. Но поверь, когда я увидел твою фамилию в списке преследуемых лиц, когда я проверил сообщения и узнал, что они действительно арестовали тебя на границе, я ни секунды не колеблясь пустил в ход все, чтобы освободить тебя». «Очень жаль». — сказал Шарелла. — Очень жаль, если ты думаешь, что я сомневаюсь в искренности твоих побуждений и чувств. Даже в твоем раскаянии я и то не сомневаюсь. Но в каждой картине... А ты просил рассматривать эту историю как картину для моей коллекции. В каждой картине есть какая-то отвлеченная идея, и она в данном случае заключается в той роли, которую ты играл тогда и играешь теперь в моей жизни. Эта роль, извини меня, одна и та же, ведь в те времена меня следовало засадить в тюрьму, чтобы обезвредить, а теперь наоборот — выпустить на свободу с той же целью. Боюсь, что Роберт, у которого гораздо более отвлеченное мышление, чем у меня, как раз по этой причине и не желает с тобой встречаться». Надеюсь, ты поверишь, что и в те времена я не сомневался в искренности твоих побуждений и чувств. Ты меня не понимаешь, да и не старайся понять. Ты играл свои роли, не отдавая себе в них отчета, иначе ты был бы циником или преступником, а ты не стал ни тем, ни другим. А теперь я и прям не понимаю, считать ли это комплиментом или чем-то совсем иным. — И тем, и другим, — сказал Шарелла, смеясь. — Ты, наверное, не знаешь, что я помогал твоей сестре? — Ты помогал Эдит? — Да. Вакана хотел ее арестовать. Он каждый раз вносил ее в списки, а я каждый раз вычеркивал. — ваши благодеяния тихо сказал Шарелла, — пожалуй, еще страшнее ваших злодеяний. А вы еще более неумолимы, чем сам Господь Бог. Он прощает грехи, в которых человек раскаивается. Да, я не Бог. И не притязаю ни на божественную мудрость, ни на божественное милосердие. Покачав головой, Нетлингер откинулся назад» шрелла вынул из кармана сигарету, сунул ее в рот и снова испугался, когда Нетлингер неожиданно щелкнул зажигалкой у самого его лица. Чистое светло-синее пламя чуть было не опалило ему ресниц. — А твоя теперешняя вежливость, — подумал он, — еще хуже, чем тогдашняя невежливость. С тем жарвением с каким ты бросал мне прежде в лицо бейсбольный мяч... Ты теперь назойливо пристаешь ко мне со своей зажигалкой. «Когда я могу встретиться с Робертом?» — спросил он. «По-видимому, только в понедельник. Мне не удалось выяснить, куда он уехал на воскресенье».